Императрица Екатерина II. Основной факт эпохи. Манифест Екатерины II от 6 июля 1762 года возвестил о новой силе, имевшей впредь направлять государственную жизнь России. Доселе единственным двигателем этой жизни, признанным в единственном основном законе империи, в уставе Петра Великого о престоле наследии,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 Екатерина по матери принадлежала Голштейн-Готтапорскому княжескому роду, одному из многочисленных княжеских родов Северной Германии, а по отцу к другому тамошнему же, еще более мелкому владетельскому роду, ангельд церпскому Отец Екатерины, христиан Август, из цербст дорнбургской линии ангельского дома, подобно многим своим соседям, мелким северогерманским князьям, Состоял на службе у прусского короля, был полковым командиром, комендантом, а потом губернатором города Штетина. Неудачно баллотировался в Курлянские герцоги и кончил свою экстертерриториальную службу прусским фельдмаршалом, возведенный в это звание по протекции русской императрицы Елизаветы. В Штетине родилась у него 21 апреля 1729 года дочь Софья Августа,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 Оставалось успокоить отца, старого лютеранина старой ортодоксальной школы, не допускавшего мысли о переходе дочери в греческую ересь. Но его убедили, что религия у русских почти что лютеранская и даже почитание святых у них не приемлется. Помыслы 14-летней Екатерины шли навстречу тонким расчетам великого короля. В ней рано проснулся фамильный инстинкт, по ее признанию,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 И вот, окутанные глубокой тайной, под чужим именем, точно собравшись на недоброе дело, мать с дочерью успешно пустились в Россию и в феврале представились в Москве и Елизавете. Весь политический мир Европы дал сидиву, узнав о таком выборе русской императрицы. Тотчас по приезде к Екатерине представили учителей закона Божия, русского языка и танцев. Это были три основные предмета высшего образования –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 Екатерина Алексеевна, в честь матери-императрицы. Это было первое торжественное ее выступление на придворной сцене, вызвавшее общее одобрение и даже умиления у зрителей. Но сама она, по замечанию иноземного посла, не проронила слезинки и держалась настоящей героиней. Императрица пожаловала новообращенный аграф из вкладень бриллиантовой в несколько сот тысяч рублей.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 генерал-лейтенанта Нельгунова и тайного советника Волкова. Полоумный самодержец поступал со своими сановными фаворитами, как пьяный фаворит умной самодержицы мог поступить с любым придворным сановником. Тон придворной жизни давала сама императрица. Символизируя размеры и богатство своей империи, она являлась на публичных выходах в огромных фижмах и усыпанная бриллиантами.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 где образ мыслей был, переводя, возможно, мягче ее выражение, низкий, испорченный «лаше карампю». Почва затряслась под ее ногами. Раз у троицы сидят, они с женихом на окне и смеются. Вдруг из комнаты императрицы выбегает ее леп медик листок и объявляет молодой чите. «Скоро ваше веселье кончится». Потом, обратившись к Екатерине, он продолжал «Укладывайте ваши вещи. Вы скоро отправитесь в обратный путь домой».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 что ни на минуту не оставляло во мне сомнения, что рано или поздно я добьюсь своего, сделаюсь самодержавной русской императрицей». Это предчувствие помогало ей незамечательно и терпеливо переносить многочисленные терния, которыми был усыпан ее жизненный путь. После свадьбы 16-летняя вещая мечтательница вступила в продолжительную школу испытаний. Серые черства началась ее семейная жизнь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 Бежавшими из Отечества после отмены нанского эдикта Людовиком XIV, эти иммигранты принадлежали большей частью к трудолюбивому французскому мещанству. Они скоро захватили в свои руки городские ремесла в Германии и начали овладевать воспитанием детей в высших кругах немецкого общества. Екатерину обучали закону Божию и другим предметам французский придворный проповедник Патер Пирар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 Ей необходимо всем нравиться прежде всего мужу, императрице и народу. Эта задача сложилась уже в пятнадцатилетней голове в целый план, о котором она говорит приподнятым тоном, не без религиозного одушевления, как об одном из важнейших дел своей жизни, совершавшемся не без воли проведения. План составлялся по ее признанию без чего-либо участия, был плодом ее ума и души и никогда не выходил у нее из виду.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 что она во всех нуждается, не держалась никакой партии, ни во что не вмешивалась, всегда показывала веселый вид, была предупредительно, внимательна и вежлива со всеми, никому не давая предпочтения, оказывала великую почтительность матушке, которой не любила, беспредельную покорность императрицы, над которой смеялась, отличное внимание к мужу, которого презирала.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 Ее занятия. Как ни была она гибка, как ни гнулась под русские придворные нравы и вкусы, окружающие чувствовали и давали ей понять, что она им ни ко двору, ни их поле ягода. Ни придворные развлечения, ни осторожное кокетство с придворными кавалерами, ни долгие остановки перед зеркалом, ни целодневная езда верхом. Нелетние охотничьи блуждания с ружьем на плече по прибрежьям под Петергофом или Араньенбаумом не заглушали чувство скуки и одиночества, просыпавшегося в ней в минуту раздумья. Покинуть родину для далекой страны, где надеялось найти второе отечество, и очутиться среди людей, одичалых и враждебных, где слово по душе сказать не с кем и никого не приручишь никакой уживчивостью,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 Бестужи Фрюмен хорошо знал отношения европейских кабинетов. Потом креатура Бирона в кабинете министров императрицы Анны, присужденной к четвертованию, но помилованной после падения регента, и ссылки, призванные к делам императрицы Елизаветы, он приобрел мастерство держаться при петербургском дворе в среде, лишенной всякой нравственной и политической устойчивости.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 Екатерина удержалась на ногах. бестужев Фрюмин привык соединять в своей вражде Пруссию и Францию, дружа Англии, а английская пенсия в 12 тысяч рублей, подкрепляя 7-тысячный русский канцелярский оклад, подогревала его неостывшие убеждения в единстве интересов России и Англии. Теперь международные отношения перевернулись. Франция очутилась на стороне врагов Пруссии,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 Мы видели, как воспользовалась Екатерина общим недовольством, особенно в гвардии, и со своими сообщниками произвела переворот, положивший конец шестимесячному царствованию Петра III. Характер. Она родилась в неприветливой доле и рано спозналась с лишениями и тревогами, неразлучными с необеспеченным положением. Но из родной обстановки, бедной и тесной,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 Врабатывать качество, необходимое для этого, а замужество доставило ей отличную практику такой работы, не только указало целью чистолюбию, но и сделало достижение этой цели вопросом личной безопасности. И она умело повела свою работу. С детства ей толковали, что она некрасива, и это рано заставила ее учиться искусству нравиться, искать в душе того, чего не доставало наружности.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 Тайна неотразимого обаяния, какое, по словам испытавшей его на себе книги Недашковой, Екатерина производила на тех, кому хотела нравиться, а она хотела нравиться всем и всегда, считая это своим ремеслом. Усвоенная ей у манеры обхождения с людьми сослужила ей неоценимую службу в правительственной деятельности. Она обладала в высокой степени искусством, которое принято называть даром внушения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 Она занимает видное место в ряду русских писателей XVIII века. У нее были две страсти, с слитами превратившиеся в привычки или ежедневные потребности. Читать и писать. В свою жизнь она прочла необъятное количество книг. Уже в преклонные лета она признавалась своему секретарю Харповицкому, что читала книг по шести вдруг. Начитанность возбуждала ее литературную производительность. Она много писала по-французски и даже по-русски, хотя с ошибками, над которыми подшучивала. Обойтись без книги и пера ей было так же трудно, как Петру Первому без топора и токарного станка. Она признавалась, что не понимает, как можно провести день, не изморав хотя одного листа бумаги. Недавно наша Академия наук издала ее сочинение в 12 объемистых томах. Она писала в самых разнообразных родах.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 графу Мусину Пушкину и другим лицам, и составила удобочитаемые записки по русской истории в частях с синхронистическими и генеалогическими таблицами. «Вы все твердите мне, что я пройдоха», — писала она Гриму, «а я вам скажу, что стала настоящей архивной крысой». Ее сочинения не обнаруживают самобытного таланта, но она была очень переимчива и так легко усвояла чужую идею, Что присвояло ее себе. У нее то и дело слышны отзвуки и перепевы: то мадам Севинье, то Вольтера, Монтескье, Мальера и тому подобных. Это особенно заметно в ее французских письмах, до которых она была большая охотница. Ее переписка с Вольтером и заграничным агентом Бароном Гримом это целые томы. Она превосходно усвоила стиль и манеру своих образцов, современных французских писателей.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 На сцену выступало более 700 исполнителей и статистов. Бедный Хроповицкий ночи просиживал, переписывая пьесы императрицы и сочиняя арии и куплеты к ее операм и водевилям. Сама Екатерина никак не могла сладиться стихами. В своих пьесах Екатерина изображала шведского короля, мартинистов, своих придворных. Трудно сказать, насколько сама она сказалась в своей драмании.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 Зато и ее при жизни ценили выше, чем стали ценить по смерти. Как она сама была вся созданием рассудка без всякого участия сердца, так и в ее деятельности больше эффекта, чем блеска, чем величие, творчества. Казалось, она желала, чтобы ее самое помнили дольше, чем ее деяния. Из курса русской истории, 1904-1921 годы.